Глава 67. Когда лейтенант, сославшись на служебную необходимость, ушёл, некуда стало грустно. Вся его бравада куда-то подевалась, и он впервые осознал, что шуточки остались позади, и теперь он в руках самых настоящих инопланетян. Пусть и мевших приличный вид, но настоящих врагов. Почему я? Ну почему я вопрошал Ник в темноту ров надушного космоса? Однако ответа не было, и оставалось только принять всё как есть. Что меня ждёт в этой урае? Неужели меня действительно начнут превращать в мутанта? А что говорил этот кретин в кавалерийской форме? Скрестить с собачками? Да нет, он просто издевался. Нельзя человека скрещивать с собакой, и никак нельзя. В дверь осторожно постучали. Ник отошел от иллюминатора, возле которого было так удобно грустить, и, сев на стул, дождался, а пока постучали еще раз. «Входите!» — крикнул он. Дверь открылась, и на пороге показался кок с накрытым салфетками под носом. Сопровождали кока двое солдат, одетых в полный комплект штурмовой брони. В руках они держали короткоствольные автоматы. и, видимо, только приказ начальства не позволял им взять оружие на изготовку. Ник чувствовал, что его боятся. «Вош обед, сэр», — промямлил Кок, и, покосившись на своих охранников, стал осторожно приближаться к пленнику. «Очень хорошо», — подбодрил его Ник. «Надеюсь, живых мышей принесли?» «Да», — обрадованно произнес Кок, и, обращаясь к сопровождавшим его солдатам, сказал, «Вот, я же говорил». Ник не поверил своим ушам. Однако Платоядно улыбнулся и продолжал сидеть на стуле, пока к нему пододовегали стол и расставляли на нём блюда. Мышки где? напомнил Ник. Одну секунду, сэр. Кок был так обрадован своей прозорливостью, что уже почти не боялся варвара. Он отцепил висевшую на поясе деревянную коробку и, поставив её на край стола, снял крышку. Вот, с придыханием произнёс Кок, зачарованно глядя на Ника и ожидая его реакции. «А-а-а!» – разочарованно протянул Ник. «Серые! Я к белым привык!» «Белых нет!» – огорчился Кок. «Ну, ладно!» – согласно кивнул Ник. «Однако серых мышей можно есть только в сумерках!» «Почему?» – Кок заинтересовывался все больше, в то время как лица обоих солдат все сильнее перекашивались. «Потому что в сумерках они грустят и оттого питательнее!» «Правда? Я запишу!» Из большого кармана на фартуке Кок выудил блокнот и карандаш и принялся быстро что-то записывать. А что вы ещё принесли? спросил Ник, который, несмотря на рассказанные им ужасы про мышей, испытывал чувство голода. О, это в основном наши обычные блюда, так сказать, народные уральские, сер. Вот это что за дрень? скривился Ник и ткнул пальцем в некое подобие овсянки. Овсяная каша, сер. Слышали о такой? «Никогда в жизни!» — соврал Ник и, подцепив на палец тягучую субстанцию, осторожно ее понюхал. Пахло настоящей овсянкой. Но Ник брезгливо вытер палец о салфетку и, указав на маслины, которыми был украшен луковый салат, спросил. «Куколки древесных жуков, насколько я понял?» «Увы, нет, сэр, это маслины». «Как вы сказали?» «Мас-ли-ны», — по слогам произнес кук. «Какой ужас!» Неужели вы всем этим питаетесь? переходя на шопот, спросил Ник и посмотрел на обоих солдат так, будто уличил их в зафилии. Ну это же нормальная еда, пробормотал один из охранников, не поднимая прозрачного забрала. Ник смерил его презрительным взглядом и, обращаясь к оку, сказал: Продолжим. Что это за субстанция? Это малиновый мусс, радостно сообщил тот. Что такое малиновый? Ну, приготовленный из ягод малины. Вы что, поедаете трупы ягод? Как не нашлось, что сказать, и распрямившись, беспомощно уставился на сопровождавших его охранников, так и не дождавшихся от них поддержки, он смущённо улыбнулся и спросил: "Так что, сэр, всё это унести? Ну почему же?" Ник пожал плечами. "Мы варвары, едим всё что угодно. Поэтому можете не беспокоиться. Я сумею приспособиться и к вашей еде. А можно мы посмотрим, как вы едите?" «Конечно! Только мышек я сейчас есть не буду!» «Да-да, я помню!» – кивнул Кок. «В сумерках!» «А какие на судне могут быть сумерки?» – поддал голос один из солдат. «Календарные! Какие же еще?» – невозмутимо ответил ему Ник. Он засучил рукава и под пристальным вниманием Кока, и солдат начал с невозмутимым видом поглощать еду. Про себя Ник отмечал, что продукты ему подали добротные, однако не подавал виду, что различает их вкус. Когда все было съедено, Ник с унылой физиономией сказал Коку спасибо и, прислушавшись к своим внутренним ощущениям, добавил. Честно говоря, думал, что с болеваном, но вроде обошлось. А теперь идите, я должен отдохнуть и тщательно разложить съеденное на элементарные компоненты. Да-да, конечно, закивал Кок и стал собирать посуду. Всего вам наилучшего, сэр, пожелал он и вышел вместе с охраной. Дверь закрылась, и наступила тишина. Довигатели суднамерно гудели, неся Ника на встречу неизвестности. Сытое брюхо согревало его беспокойную душу, и вскоре накатилась блаженная дрёма, сменившаяся покровом равнодушного сна. Пробудился Ник через полчаса от того, что кто-то вошёл в его каюту. Мышки в коробке забеспокоились, и Ник понял почему. Возле дверей стоял самый настоящий ураец со свинцово-серой физиономией. и буравил Ника злыми и желтоватыми глазками. Ник сел на кровати и, сняв со стола коробку с мышами, убрал ее на пол. «Ты почему не стучался?» – строго спросил он незнакомца, надеясь сбить его с толку. Однако желтоглазый ураец был защищен панцирем генетической злобы и, усмехнувшись во все пятьдесят восемь зубов, молча прошел к столу. Придвинув стул, он небрежно на него уселся, и положил на стол прямоугольную коробочку. Неужели опять мыши, подумал Ник. Ты говоришь по уральски, варвар, неожиданно спросил Сиролицы. Ты же только что слышал. Слышал, но я не поверил своим ушам. Ник в ответ пожал плечами. Он ещё не разобрался, как нужно вести себя с этим существом. Вообще-то я лейтенант Брукс, помощник командира корабля. А я варвар. «Это и так видно», – процедил Брут с таким видом, будто заметил у Ника хвост. «Я пришел тебя протестировать». «Протестировать? Это как?» – по-настоящему изумился Ник. «Это шахматы», – сказал Раяц и блеснул желтым глазом. «Что-нибудь слышал о них?» «Практически ничего». «Так я и думал». В голосе Брут созвучало сожаление. «И тем не менее я хочу попытаться научить тебя этой игре». Мне любопытно знать, сумеешь ли ты запомнить хотя бы названия фигур. Хорошо, я согласен, кивнул Ник. Помощник Вороucz открыл коробочку и расставил фигуры. Вот это ферзь, варвар. Понял? Ник кивнул. Повтори. Ферзь. Отлично. А вот это король. Дальше офицер, конь. Не дожидаясь встречных вопросов, Ник повторил все названия и пару раз для порядка запнулся. Бруц с явным удовольствием заметил его ошибки и начал объяснять тактико-технические характеристики фигур. После того, как Ник сдал Бруцу теорию, тот предложил сыграть. Ник пожал плечами и предложил помощнику капитана начинать первым. Тот уверенно начал и через шестнадцать ходов получил мат. «Э-э-э-э», – протянул Бруц. «Постой, что-то я не понял. Давай еще раз». Они попробовали ещё раз, но с тем же результатом. Брут задумался. Он внимательно смотрел на Ника и пытался понять, в чём же здесь подвох. А давай сыграем в шашки. Знаешь, что это такое? Первый раз слышу, ответил Ник. Если научишь, я попробую сыграть. Брут начал объяснение, но на этот раз не проводил никаких зачётов и начал игру сразу. Однако и в шашках ему не везло. И он прекратил игру, как только Ник, выкосив половину его шашек, прошел в дамки. Лицо у райца превратилось в оловянную маску. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять внутреннюю злость. «Должно быть, ты и о домино ничего не слышал?» Ник простодушно замотал головой. «И о картах? Откуда, сэр? Послушай, но ведь этого не может быть!» Урайца оперся на стол и приблизил свое лицо к Нику. Тот едва сдержал себя, чтобы не дотронуться до щеки Бруца и не проверить, пачкает ли эта блестящая краска. Этого просто не может быть, чтобы какой-то грязный варвар выиграл у офицера урейского флота. Такое может быть, если у вас нездоровые видения, сэр, учтивым тоном заметил Ник и перевернул под столом коробку с мышами. Что ты имеешь, варвар? вскинул с Бруц. «Дело в том, что у нас, варваров, очень сильные флюидные воздействия в диапазоне подкорковых колебаний мозга. Следовательно, вы вполне могли попасть под мое влияние и поэтому проиграть». «Ты смеешься надо мной, варвар?» «Нет, сэр. Например, я могу внушить вам, что по полу бегают мыши, и вы их сразу увидите». «Какая наглость! Ты думаешь, я попадусь на этот блеф?» «Не знаю», – пожал плечами Ник. Попробуйте заглянуть под стол, и станет ясно, восприимчивы вы к этому или нет. Помощник Бруц взвесил доводы Ника, затем отодвинулся от стола и опустил глаза вниз, и тут же поднял их на Ника. Из жёлтых они превратились в красновато-оранжевые и стали больше раза в 2. Ха-ха, нервно хохотнул Бруц. Я никаких мышей не вижу, и у вас ничего не получится. Ха-ха. Он снова посмотрел на пол и медленно поджал ноги. Затем осторожно поднялся. Лада Варвар, мне пора. На негнущихся ногах он отошёл к двери и, обернувшись, хохотнул ещё раз. Ты, Варвар, сукин сын. Ваши шахматы, сер, напомнил Ник. Пусть останутся у тебя. Тарю. Спасибо, сер. До самого вечера никого никто не беспокоил, поэтому ему хватило времени переловить всех мышей. Животные яростно пищали и кусались, отстаивая своё право жить на свободе. Но Ник был решителен, и вскоре все беглецы вернулись обратно в коробку. «Нужно будет покормить их», – подумал он, решив припрятать немного еды во время ужина. В том, что ужин будет, Ник почти не сомневался. У райцев, как он заметил, образ жизни и вкусы были схожи с человеческими. Впрочем, афишировать свои догадки Ник не собирался. Он считал правильную избранную им шоковую тактику и решил придерживаться ее, сколько это будет возможно. Чем больше я набью себе цену, тем больше со мной будут считаться, рассуждал он. Когда настенные часы показали 19 часов, принесли ужин. На этот раз вместе с коком прибыл лично командир корабля, лейтенант Нибель. Он улыбнулся Нику как старому знакомому и, подождав, пока кок расставит тарелки, присел рядом. Будете и на этот раз валять дурака, выясняя, что это за продукты? Зачем? Для меня не имеет значения, что вы принесли. Белки, жиры и углеводы я усваиваю безо всяких проблем. Я же понимаю ваши трудности. Какие трудности? Ну, специальное питание и все такое. Вам не нужно специальное питание, Ник Ламберт. Я получил относительно вас подробные инструкции. Могу себе представить, ухмыльнулся Ник, чем вызвал у лейтенанта Ниппеля некоторое замешательство. А что это за шутки с мышами? Откуда у вас в каюте оказались мыши? это вам помощник сказал про мышей. Да, он сказал, что видел, как они бегали по полу. Понятно, кивнул Ник, подозревая, что кок ни за что не признается, что сам принёс пленнику мышек. Понятно. А не говорил ли он, что я выиграл у него в шахматы и шашки? Говорил, признался Нипель, только я ему не поверил, ведь он у нас гроссмейстер. Я и сам ему не поверил, согласился Ник и пододвинув тарелки, принялся за еду. «Что, значит, не поверили? Чему не поверили?» – насторожился Ниппель. «К тому же, чему и вы!» – с набитым ртом отвечал Ник и, желая успокоить Кока, добавил. «Вот этот омлет мне нравится!» «Э-э-это запеканка, сэр!» – заулыбался довольный Кок. «Ну, тем более!» – развел руками Ник и, бросив взгляд на Ниппеля, сказал. «А к вам у меня вопросов больше нет. Вы можете идти». При этом он ногой перевернул под кроватью коробку с мышами. Да, сер, кивнул Нипиль и, поднявшись со стула, направился к двери, однако замер на полпути и, повернувшись рявкнул так, что коку уронил пустой поднос. Что значит нет вопроса? Ты за кого меня держишь, сволочь? Лейтенант раскрыл рот пошире, чтобы орать дальше, но почему-то так и остался стоять с раскрытым ртом. "Одну минуту, Лаймерт. А что это у вас на полу?" уже совершенно другим тоном спросил лейтенант. Ник удивлённо поднял брови и перевёл взгляд на Кока, но тот только вытянулся в струнку, боясь вздохнуть. Ах, да, ну конечно, промямлил Нипиль и шагнув к двери, не прощаясь, выскочил вон. Если ты не против, братец, я ставлю мышкам вот эти оладушки, а то животные совершенно истощены, я к таким худеньким не привык. Как прикажете, сэр, уже не знаю, что и думать, быстро согласился Кок. Ну и отлично. Остальное можете убирать. Пока Кок убирал посуду, Ник покрошил на пол оладьи и, постучав по коробке пальцем, позвал: "Ну-ка, всем кушать, ждать никого не буду". Голодные мыши тотчас ринулись к хозяину, который стал их быстро запихивать обратно в коробку вместе с ухваченными кусками оладий. "Ох", произнёс поражённый Кок, глядя на это удивительное представление.